Глава 6 Медленно подойдя к огромной сумке с крепкими тканевыми ручками, заглянула внутрь. «Интересно, в каком это магазине и главное, почему, зачем, мне понадобилось закупаться онлайн?» Мыслей на эту тему было ноль. «И справедливо. Мы с подругой праздновали продажу квартиры. Неужели после этого я ринулась за покупками?» «Странный мешок, может, не будем трогать?» Эштон с опаской смотрел на большую яркую сумку с призывной надписью на боку «Беречь природу». «Это моё». Пришлось признаться, пока мальчик не выкинул продукты в помойку. «Как твоё?» Что ответить я не придумала и поэтому лишь попросила. «Эштон, не спрашивай, объяснить не смогу, а врать не хочу». «Хорошо, Виви, если ты просишь. Но все же, что в этом мешке с ручками?» Любопытство пересилило. «Сейчас посмотрим». Чека не оказалось, а обычно в пакет с доставкой его кладут. Крем для рук, детское мыло куском, массажная расческа, зубная щетка, ватные палочки, две пачки рожков, соль, сахар, три головки чеснока, увесистый пакет с репчатым луком. Все перечисляемое под открывающийся рот Эша я выкладывала на стол. Большую пачку гигиенических средств положила молча. Но, видя, что она заинтересовала брата, все же произнесла. «Это только для девочек». Он хмыкнул, но промолчал. «Губки, упаковка, средства для мытья посуды, для пола, перчатки три пары». Что за шутки? Две пары женских носков, тапочки с розовой опушкой. Ночная рубашка, фланелевый халат, кило гречки и риса, пачка геркулеса, сметана, несколько пакетиков приправы, бутылка молока, десяток яиц, три йогурта, два лимона, яблоки, большая упаковка сухарей и маленькая сушек, бутылка подсолнечного масла, замороженный морской окунь три штуки, 200 грамм меда, 100 пакетиков чая в красивой коробке от одной известной фирмы, Банка горошка и банка кукурузы. Салатная смесь на развес, замороженная. Эштон поочерёдно все брал в руки, крутил с интересом, водил пальцами по картинкам и аккуратно ставил обратно на стол. Все такое заморское иностранное. В жестяных банках я видел консервы лишь раз, но это было давно, на столичной ярмарке. Родители нас возили. Маги в одной далекой стране придумали способ так хранить продукты. По рассказам мамы, секретом они не делились, цены на них высокие. Он пальцем постучал по банке горошка. Но купцы в дорогу берут. Только Вивиана. Они не были такими красивыми. Посмотри, какая рыба, словно с картины. Я как раз поставила на стол банку с сардинами. Непонятно, кто собирал этот набор, но за гречку сахар чай, спасибо. Какие красивые упаковки, не иначе магия! Он трогал продукты с земной оберткой. Неужели Эдварда совесть замучила, и он приходил к нам с извинениями? Услышав такое предположение, я чуть не перекрестилась. Тьфу, Эштон, ты так не шути. Сестра у тебя еще слабенькая. Вдруг не выдержит, и в обморок свалится. Нервничая, аккуратно расправила мешок. А кто тогда? Эштон вновь принялся рассматривать покупки. Чудо какое-то, пожала плечами. «Может, магия сжалилась? Сколько мы с тобой натерпелись?» «Что то Разве можно над магией шутить? Она этого не любит. Может, и отомстить?» Братец прикрыл ладонью мой рот. «Да куда уж более!» – прошептала, отнимая его руку. «Рыбу нужно положить размораживаться. Чуть позже я придумаю, что с ней делать. Или суп, или запеку. А вот банки лучше в шкаф убрать. С глаз». «Да, ты права, а то еще украдут дорогие подарки». «Не о том», — подумал Эштон. «Я же беспокоилась, что во мне заподозрят попаданку и потащат на костер. Кто знает, что тут делаются намирцами». «Молоко и сладкий творог?» — так я бы звала йогурты. «Нужно убрать в холод. В таверне должен быть подвал». «Подвал есть, но на кухне стоит холодный шкаф. На магии работает». Камню лет сто, наверное, а все еще работает. Одним словом, чёрная слеза, они очень ценятся. Поэтому Эдвард так бесился, когда раскрылся обман управляющего. В ванну отмыть и можно искупаться. Я проверял, вода бежит ржавая и холодная, но она есть. Чуть пропустить, на кухне в ведрах горячей, нагреть и можно мыться. Ты не помнишь, но в нашем доме черные слезы везде были. Даже в ванной воду грели. Помыться стоит согласилась с братом. «С тебя тогда чистая ванна, с меня вкусный обед». Стоило мальчику выйти из комнаты с молоком и яйцами, я задумалась. Тут два варианта. Первый, я готовилась куда-то ехать. Неужели знала, что попаду в другой мир, и поэтому заказала такой странный набор? А второй, это доставка чьё-то извинение за перемещение. Первый вариант откидываю как маловероятный. В своём уме ни в какой мир я перемещаться не стала бы. А вот второй рассмотреть можно. Оставив в покое продукты, взяла телефон. Удивительно, что зарядка не уменьшается. Открыла приложение с доставкой, внимательно посмотрела. Но ничего выбрать не получилось. Остальные разделы, звонки, приложения и мессенджеры так и оставались недоступны. Ясно, разовая акция была. Могли бы и побольше прислать. Например, сто килограммов картошки. все же осень на дворе. Как нам зиму жить? Одежды тёплой, а лучше денег мешок в местной валюте». Ворча запихнула телефон обратно под подушку. Как не хотелось переодеться в чистую ночную рубашку и халат, решила все же идти на кухню готовить, а после понежиться в горячей ванне. «Интересно, хватит ли сил помыть и почистить две комнаты?»